Вчера в ресторане «Жемчужина» была перестрелка между двумя преступными группировками. Наряду милиции удалось скрыться с места преступления. На операции. Скальпель? Тампон? Почему больной храпит? Дайте много тампонов. Больше? Так хорошо. Из дневника полярной экспедиции. Сегодня 15 января. Идем уже две недели. Полиса не видно. Андрей не дойдет. Слабенький он. Он. А нас слишком много в сане набилось.